Это всё же, сказал он. Ты это Таньку не трогай. Да ни в коем случае, торжественно пообещал Снегирёв. Дорогой друг, Скунс безопелляционно заявила Пиновская, швыряя на стол пачку фотографий, сделанных возле диаманта. И ещё тёплую распечатку свидетельских показаний, только что выданную принтером. Наконец-то проявился голубчик. Уж так прямо скунс поживал губами Дубинин. Не давайте себе увлекаться, Мариночка. Почерк, уверенно сказала Пиновская. Почерку скунса? Хой, не смешите меня. Хорошо назовём это стилем, классом. Согласитесь, убийство жестокое и вызывающее дерзкое. Среди бела дня вот так подойти к жертве вплотную, оформить ей ножечек в подтаха и испариться это это здорово смахивает на последнее весьма, я бы сказал, убедительное предупреждение. Кому? Да хоть компаньонному сопшего. Но с какого потолка вы взяли, дорогая моя, что именно скунс? То есть вы, Асаф Александрович, ждёте, чтобы он свою визитную карточку где-нибудь приколол. Порезался собственным ножечком и специально для вас всё закапал кровью с какой-нибудь весьма редкой болезни. Тихо-тихо вмешался плещеев, останавливая коллег. Потом задумчиво проговорил: "Ведь он и к нам обращался, этот мой тёска. Не глянались ему, понимаешь, ребята?" Живой бы был бы сейчас. А ты уверен, Серёженька? тихо спросила Пиновская. Не уверен, вздохнул Сергей Петрович. Но шансов было бы больше. Дубинин снял очки и потёр ладонями лицо. От этого его голос прозвучал невнятно. Между нами девочками святой жизни, говорят, был покойник, Асаф Александрович, строго сказал Прищеев. Если вы имеете в виду что наёмный убийца, коево нам с вами велено выследить и застрелить в левый глаз, был в данном случае прав, а человек, просивший у нас защиты, был не прав. Считайте, я вас не слышал. Добби ненотнял руки от лица и зорко посмотрел на него. Пиновская жёлчно усмехнулась уголком рта. Примерно насчёт таких нам пока указаний приходили. Вы, Марина Викторовна, на что намекаете?" осведомился плещеев. "Может нам скунса взять и в штат сразу зачислить?" "Здравствуйте, аналитик." "Здравствуйте, дорогой друг. Очень-очень рад очередной встрече. Могу ли я быть вам чем-то полезен?" Компьютерные сообщения двигались по сети окольными запутанными путями. Менялась их длина, менялось внешнее оформление. Двое собеседников пользовались способом кодирования, который с момента своего изобретения составил головную боль спецслужб всего мира. В нём фигурировали два программных ключа, причём отпирающий имелся только у адресата, а запирающий мог быть хоть у любого встречного поперечного. Запечатав им послание вскрыть его тем же самым ключом было уже невозможно. Меня интересует вся полнота информации о следующих граждан. Я весь внимание, дорогой друг. Шлыгин Михаил Иванович, генеральный директор фирмы Инесса. Базелёв Виталий Тимофеевич, его шеф безопасности. И третий Гнедин Владимир Игнатьевич, заместитель юридического управления в Смольном. Заместитель, простите, чего? Виноват аналитик начальника, конечно, начальника. А я уж решил, либо я в глубоком маразме, либо благодетели наши новые названия изобрели, вроде кандидата наук. Хорошо, дорогой друг. Надеюсь, в скором времени вас обрадовать. До свидания, аналитик. Конец связи.